Виктор. На самом деле континент оказался не таким большим, как показался изначально. У того же Халсики город в его внутреннем мире в разы больше. Там мне пришлось лететь очень долго, пока не нашел нужного места. Здесь же уже минут через двадцать мы пошли на снижение. Внизу нас ждала небольшая гора, вокруг которой были установлены странные приспособления. Больше всего они были похожи на огромные пушки. И вскоре эти пушки открыли по нам огонь. Это была все та же энергия, которой нас атаковали летательные аппараты. Мне показалось, что даже сила выстрела была одинаковой. И да, эти пушки также оказались живыми. Они росли прямо из земли и были соединены между собой толстыми энергетическими каналами-лианами. «Не трогай их. Они для нас не опасны», — сказал я Халсики, когда мы оказались на земле. «Осмотри пока местность, а я пойду загляну в эту пещеру». Если Альтельель и находится где-то здесь, то только в этой пещере. До пещеры я так и не дошел. Пожиратель сам вышел поприветствовать дорогих гостей. В руках у него был неизменный лук, а за спиной торчали серебристые рукояти мечей. Да и выглядел Альтельель сейчас намного лучше, чем в момент нашей первой встречи. Он словно стал моложе, да и подкачался вроде. Раньше был больше похож на женщину, а сейчас прям возмужал. Для чего вы пришли в мои владения? Принесли с собой смерть и разрушение? Предатель, Халсика и мальчишка, который считает себя могущественным звездным владыкой? Это вы пришли в мой мир и решили, что можете творить в нем все, что угодно. Я лишь защищаю свое. Защищаю миллионы людей от верной гибели, поэтому давай ты не будешь сопротивляться, а просто подчинишься мне. У нас не так много времени, чтобы возиться с тобой. Альтельель. послушай владыку и сдайся. Ты даже не представляешь, насколько он силен. Ему удалось починить себе два мировых источника. Ни один пожиратель не сравнится с Виктором. Даже с на его фоне будет выглядеть жалкой букашкой. Халсик подался во все тяжкие и описал меня, словно какое-то непобедимое божество. Приятно, конечно. Вот только сам я о себе не думал в таком ключе. Встречся я с пожирателями на их территории, и ситуация была бы прямо противоположной. Хотя альтель речь Халсики также не тронула, она заставила его лишь улыбнуться. «Мой старый враг Халсика, неужели ты забыл, что для меня не имеет значения, насколько силен противник? Только сражаясь с теми, кто сильнее, мы можем развиваться, а я уже давно остановился в своем развитии». «Это шанс для меня стать сильнее, и я его не собираюсь упускать!» Дальше разговаривать не было никакого смысла. Альтельель посчитал точно так же. Он скинул свой лук, и в нашу сторону полетела первая стрела. Пролетела она совсем немного, просто растаяв в воздухе. «Пока мы разговаривали, я успел починить часть пространства вокруг нас. Теперь этот участок был полностью под моим контролем». Можно сказать, что я перенес сюда кусок из собственного внутреннего мира. Будь я обычным звездным владыкой, ничего бы не вышло. Сил одного источника для этого точно не хватит. Но на пару мои мальчишки могли сделать многое, что и не снилось другим звездным владыкам. Теперь мне предстояло самое сложное. Сделать так, чтобы подконтрольная мне зона перемещалась вместе со мной. Временно это у меня было. Халсика напал на Альталиеля, отвлекая его. На этом и строилась наша тактика. Халсика отвлекает, а я наношу решающий удар. Плетения для подчинения пожирателя уже были готовы, осталось только сломить его сопротивление. Против мастера оружия мой напарник долго не продержится, поэтому нужно было торопиться. Единственное, что пришло мне в голову, это раскидать по местности как можно больше маяков и просто переносить подконтрольную зону от одного маяка к другому. Немного пробных переносов, и я уже помогаю Халсики подавляя лучника энергетическими зарядами. Альтельель уже был знаком с нами, но если в первый раз он пытался уничтожать снаряды, то сейчас даже не думал делать этого. Он был в своем внутреннем мире, где все подчинялось ему. Мои снаряды просто не могли попасть в цель, отклоняясь от тела Альтельеля в самый последний момент. Необходимо было сближаться. Халсика ударил энергетической волной, которая заставила Альтелиэля отступить. В этот момент пожиратель оказался рядом с одним из моих маяков и уже через мгновение держал в руках клинки, защищаясь от моего выпада. Моя зона контроля столкнулась с хозяином этого места, и пока шла борьба. и выкладывались на полную, но Альтелиэль был гораздо искуснее Халсики, и так просто подавить его не получалось. Серебристые клинки, работая невероятно быстро, уничтожали мою сферу влияния, отрезая от нее огромные куски. Но все уже было давно предрешено. Халсика атаковал Альтельеле со спины и заставил его совершить ошибку. Пожиратель решил, что я гораздо опаснее, и поэтому он не стал защищаться от выпада Халсики, вот только это был уже не Халсика. Мы поменялись местами, и помогла нам в этом Нейфана. Паучиха присоединилась к нам, когда мы уже сражались. Ист помог ей попасть во внутренний мир Альтелиеля, а дальше в ход вступили ее марионеточные техники, меняя нас местами. Энергетические клинки пронзили тело Альтелиеля, и через них я атаковал его разум. Заготовленная техника подчинения обрушилась на правителя этого мира. И на этом наше сражение было закончено. Ист и Рагнар принялись за дело, выкинув из этого места Нейфану и Халсику. Альтельель должен видеть только меня. Теперь я буду его хозяином». Выстоять сразу против трех звездных владык очень сложно, особенно в ослабленном состоянии. Альтельель был последним, кто встанет на нашу сторону. Остальных пожирателей ожидает только смерть. По-другому и быть не может. Вскоре мы атакуем их. Четверо против семи. Да у них вообще никаких шансов. Молодцы, парни. Отлично справились. А теперь отдохните. Вскоре нам предстоит крайне тяжелое сражение. Но мы совершенно не устали, пап. Нам с Рагнаром удалось подключиться к источнику этого мира. Силу мы брали из него. Хотите сказать, что вы починили себе внутренний источник Альтелиеля? Удивился я. А ребята-то у меня не промах. Пока я сражаюсь, они под шумок проворачивают подобное. Да что там подчинять? Это же просто инструмент, который вырабатывает энергию. Не было даже намека на сознание. Если у всех звездных владык такие внутренние источники, то нам с Рагнаром бояться нечего. Вместе мы сможем починить любой из них. Это оказалось довольно просто. Теперь мы в любой момент можем воспользоваться этим источником. «Вот так. Эти два сорванца взяли и подчинили себе другой мировой источник. А теперь заявляют, что в любой момент могут брать из него энергию? Охренеть! Вы так теперь с любым звездным владыкой можете сделать? Если ты окажешься в его внутреннем мире и предоставишь прямой доступ к источнику, то сможем». «Легко сказать, предоставить прямой доступ к источнику». Это с Альтелиелем все так хорошо сложилось. Да и время у нас на это было. А вот с остальными звездными владыками нужно будет разбираться как можно быстрее. Ликвидировать их без промедления. Ист остался руководить процессом подчинения Альтелиеле, а я отправился в реальный мир. Мы уже подлетали к нужному месту. Вот так незаметно пролетели 10 часов. «Как все прошло?» спросил Григорий Константинович, когда я открыл глаза. Первый советник сидел со мной рядом. Его тени окружали меня, готовые в любой момент атаковать. Он всерьез думал, что я могу потерять разум или впустить в него пожирателя. Все прошло отлично. Альтельель теперь подчиняется мне. Потребуется немного времени, чтобы он пришел в себя. Ист сейчас завершает процесс подчинения. Григорий Константинович, это я. Уберите свои тени. В любом случае, вы ничего не сможете мне сделать. И если бы мой разум был поглощен пожирателем, вы уже были бы мертвы. В подтверждение своих слов я заблокировал связь Вяземского с мировым источником. Буквально на пару секунд, но этого вполне хватило, чтобы тени исчезли. «Я не могу рисковать. Слишком многое сейчас поставлено на кон. Прекрасно вас понимаю». Именно поэтому я и вынужден так рисковать и принимать решения, которые могут показаться слишком жестокими. Род Тан должен был умереть в любом случае. Кровь за кровь. Кому как не вам это знать. Готовность к высадке 10 минут, прервал нас голос пилота. На этом наш разговор с Григорием Константиновичем и закончился. Нейфана принялась проверять маскировку, а заодно давать краткие характеристики на пожирателей, с которыми нам предстояло встретиться. Драгнан сильнейший из пожирателей после Сантера. Именно он собрал этот отряд. Универсал. Отлично владеет любым оружием, хоть и уступает в этом Альтелиелю. Предпочитает сражаться, комбинируя ближний бой со стихийными атаками. Главная особенность Драгнана — умение высасывать силу из противника во время боя. Гвидия, вторая по силе после Драгнана. Работает в основном с разумом. именно она превращает в зомби жителей западного континента. Многому ее научила Нейфана, поэтому именно Паучиха и хотела сразиться с Гвидией. Мальт специализируется на разведке и добыче информации, работает с тенями. Идеальный противник для Григория Константиновича, который будет помогать нам сдерживать Мальта. С подпиткой от Иста он должен справиться с этой задачей. Шойган, слабейший из пожирателей, самый молодой из них, выделяется только своим раболепием перед Драгнаном. Не имеет никаких особых способностей, и Фани вообще было очень удивительно, каким образом он умудрился стать звездным бладыкой, а потом еще и одним из пожирателей. А вот этот Шойган меня насторожил. Наверняка он скрывает свои истинные возможности даже от других пожирателей. И последними оставались близнецы, Ней и Сильвия. Обладают уникальными навыками парного боя, идеально дополняют друг друга, практически не имеют никаких слабых мест, вполне возможно, что смогут справиться даже с Драгнаном. Главная их слабость в том, что поодиночке не могут практически ничего. Достаточно разделить близнецов, чтобы победить их. Еще двое пожирателей находились очень далеко и наверняка не смогут нам помешать. В принципе, все было предельно ясно. Драгнана я беру на себя. Гвидия на Нифане. Мальтом займется Григорий Константинович. Шойган на Андрея, Максиме и Нисе. Втроем они должны задержать его, пока не прибудет помощь. Та же самая задача стояла и перед Халсикой. Он должен будет сдерживать близнецов. Больше поручить это было некому. Неизвестно, когда к нам смогут присоединиться Пакто-Юнг со своей армией, поэтому необходимо было рассчитывать только на собственные силы. Высадили нас на окраине Чикаго. Совсем рядом находилось два пожирателя, и еще четверо расположились где-то в центре города. Своим разделением они сделали для нас подарок, Но прежде чем нападать, необходимо было скоординировать действия с Пакту-Юнгом. Ист освободился буквально перед приземлением, поэтому раньше мне не удалось связаться с Хранителем. Мы прибыли намного раньше. Армия Пакту-Юнга сейчас находилась примерно в сотне километров от Чикаго. Их передвижение всячески пытались остановить, поэтому они двигались, уничтожая всех на своем пути. Колоссальные человеческие потери, но без этого сейчас было нельзя. Земля рисковала прекратить свое существование. Время у них еще было. Альтельель только пришел в сознание. Ему было необходимо хоть немного привыкнуть к новому себе. Теперь под моим началом было сразу трое звездных владык. С двумя пожирателями, что находились рядом, мы должны разобраться без каких-либо проблем, поэтому не стали ждать. А двинулись выполнять эту задачу